Из мира упал зли и ноют на луне Шарманщики воспоминаний. Кто входит? Муза, ты. Нет, не садись ко мне. Я только пасмурный изгнанник. Пол жизни тут, в столе. Шуршит она в руках. Тетради трогаю хрустящий клин веера, Стихи души певучий прах. И грудью задвигаю ящик и вот уходит все и я в тенях ночных и прошлое горит не яра как в черепе сквозном в провалах костяных зажженный восковой агарок и ланнеровский вальс не может заглушить откуда уходи не надо как были хороши мне лепестков не сшить от лен цветочный сладок сладок Не говори со мной в такие вечера, в часы томления и тумана, когда мне чудится невнятная игра ушедших на луну шарманок. Ноябрь 1923 года.